Отчёт комиссии ЦК партии и Совета обороны товарищу Ленину о причинах падения Перми в декабре 1918 года. Общая картина катастрофы. Неизбежность катастрофы определилась уже к концу ноября, когда противник, охватив третью армию полукольцом по линии Надеждинский-Верхатурье-Баранчинский-Кын, Ергинский, Рождественский вплоть до левого берега Камы и усиленно демонстрируя своим правым флангом, повёл бешеное наступление на Кушву. Третья армия к этому моменту состояла из тридцатой дивизии, пятой дивизии, особой бригады, особого отряда и двадцать девятой дивизии с общим количеством штыков и сабель всего около 35.000 при 571 пулемёте и 115 орудиях. Смотрите боевое и квартирное расписание. Морально-боевое состояние армии было плачевное, благодаря усталости частей от бессменных шестимесячных боёв. Резервов не было никаких. Тыл был совершенно необеспечен, ряд взрывов железнодорожного полотна в тылу армии. Довольствование армии было случайное и необеспеченное. В самую трудную минуту стремительного натиска на 29-ю дивизию, части этой дивизии 5 суток отбивались буквально без хлеба и прочих продуктов продовольствия. Занимая фланговое положение, третья армия не была тем не менее обеспечена от обхода с севера. Не было принято мер к выставлению специальной группы частей на крайнем левом фланге армии для предупреждения обхода. Что касается крайнего правого фланга, соседняя вторая армия, скованная расплывчатой директивой главкома после взятия Ижевска и Воткинска, вторую армию не втягивать в бой, так как она получит новое назначение и вынужденная 10 дней стоять на месте, оказалась не в состоянии вовремя подать помощь третьей армии своим продвижением вперёд в самую критическую минуту перед сдачей Кушвы. Конец ноября. Таким образом, предоставленная самой себе на юге и открытая для обходных операций противника на севере, усталая и истрёпанная, без резервов и сколько-нибудь обеспеченного тыла, плохо довольствуемая 29-я дивизия и скверно обутая 30-я дивизия при 35-градусном морозе, растянутая на громадном пространстве от Надеждинского до левого берега Камы, южнее Осы, более 400 верст при слабом и малоопытном штабе армии третья армия, конечно, не могла устоять против натиска превосходных свежих сил противника, пяти дивизий, располагающего к тому же опытным командным составом. 30 ноября противник занимает станцию Вые и, отрезав нашлевый фланг от центра, почти целиком уничтожает третью бригаду 29-й дивизии. Спаслись только Комбриг, значит, штаб и комиссар Броневик номер 9 попал в руки противника. 1 декабря противник на Лысьвинском направлении занимает станцию Крутой Лог и забирает наш броневик номер 2. 3 декабря противник занимает Кушвинский завод, Верхотурье и весь северный район, отрезанные от центра, оставляются нашими частями. 7 декабря противник занимает Бисер. 9 декабря Лысеву, 12-15 декабря станции Чусовскую, Калина, Селянку при переходе первого советского маршевого батальона на сторону противника. 20 декабря противник занимает станцию Валежную. 21 декабря Горе, Мостовую при переходе первого советского стрелкового полка на сторону противника. Противник подходит к Мотавилихе при общем отходе наших частей. С 24 на 25 противник занимает Пермь без боя. Так называемая артиллерийская оборона города оказалась пустой затеей, оставившей противнику 29 орудий. Так в продолжении 20 дней армия в своём беспорядочном отступлении проделала более 300 верст от Верхотурья до Перми, потеряв за эти дни 18.000 бойцов, десятки орудий, сотни пулемётов. После падения Перми третья армия состояла уже из двух дивизий, с 17.000 штыков и сабель вместо 35.000, при 323 пулемётах вместо 571 и 78 орудиях вместо 115. Смотрите боевое и квартирное расписание. Это не было, строго говоря, отходом. Тем более, это нельзя назвать организованным отводом частей на позиции. Это было форменное беспорядочное бегство на главу разбитой и совершенно деморализованной армии со штабом, неспособным осознать происходящее и сколько-нибудь учесть заранее неизбежную катастрофу, неспособным своевременно принять меры для сохранения армии путём её отвода на заранее подготовленные позиции, хотя бы ценой потери территории. В упли рев вэн совета и штаба 3-й армии, а неожиданности катастрофы лишь демонстрируют оторванность этих учреждений от армии, непонимание роковых событий под Кушвой и Лысовой, их неумение руководить действиями армии. Все эти обстоятельства послужили основой той беспримерной растерянности и бесхозяйственности, которые характеризуют совершенно беспорядочную эвакуацию ряда городов и пунктов в районе 3-й армии, позорное дело о взрыве моста и уничтожении оставленного имущества, наконец, дело охраны города и так называемой артиллерийской обороны последнего. Несмотря на разговоры об эвакуации, начавшиеся ещё в августе месяца, для практической организации самой эвакуации ничего или почти ничего не было сделано. Никто, ни одна организация не попыталась призвать к порядку центр коллегию, которая путалась в ногах у учреждений, вела бесконечные прения о плане эвакуации, но ничего, ровно ничего не сделала для дела эвакуации, не приготовила даже описи своих собственных грузов. Никто, ни одно учреждение не пыталось организовать действительный контроль надуральским округом путей сообщения, оказавшимся подозрительно беспомощным в борьбе с искусно организованным саботажем железнодорожных служащих. Назначение начальника военных сообщений Стогова начальником эвакуации, состоявшееся 12 декабря, не подвинуло дело эвакуации ни на шаг, ибо, несмотря на торжественные ручательства Стогова, срочно эвакуировать Пермь ручаюсь головой и эвакуирую всё. У него не оказалось ни плана эвакуации, ни аппарата эвакуации, ни воинской силы для того, чтобы обуздать попытки отдельных учреждений и дезорганизованных воинских частей к беспорядочной самочинной эвакуации, захват паровозов, вагонов и прочего. Результаты эвакуировалась всякая мелочь, ломанные стулья и прочая рухлядь, в то время как готовые составы с механизмами и частями мотавилинского завода и камской флотилии, составы с ранеными воинами и запасы редких американских осей, сотни здоровых паровозов и прочее богатство остались не эвакуированными. обыл ком и обыл совет, реввен советы штаб армии не могли не знать всего этого, но они, видимо, не вмешивались в это дело, ибо расследование показывает, что эти учреждения не занимались систематической проверкой деятельности органов эвакуации. Разговоры штаба армии об артиллерийской обороне Перми начаты ещё в октябре месяца, так и остались разговорами, ибо 26 орудий плюс 3 не вполне пригодные с полной упряжью были оставлены противнику без единого выстрела. Расследование показывает, что если бы штаб удосужился проверить деятельность Ночбрига по установке орудий, он увидел бы, что в обстановке беспорядочного отхода воинских частей и общей дезорганизованности накануне падения Перми 23 декабря, когда Ночбриг, не исполнив приказа, отложил установку орудий на 24 декабря, этот Ночбриг перебежал к противнику 24 декабря. Речь могла идти лишь о спасении самих орудий путём их вывоза или, по крайней мере, путём их порчи. но никак не об артиллерийской обороне. Только обеспеченностью и бесхозяйственностью штаба можно объяснить, что не было сделано ни то, ни другое. Та же бесхозяйственность и нераспорядительность сказывается в вопросе о взрыве Камского моста и уничтожении оставленного в Перми имущества. Мост был минирован за несколько месяцев до падения Перми, но минировка не проверялась никем. Никто не берётся утверждать, что минировка была в полной исправности накануне предполагавшегося взрыва. Самый взрыв был поручен вполне надёжному товарищу Медведеву, но никто не берётся утверждать, что охрана моста была вполне надёжна, что она, охрана, не покидала Медведева до последней минуты перед предполагавшимся взрывом, что целость Медведева была вполне обеспечена охраной от покушения со стороны Белогвардейских агентов. Поэтому невозможно установить: первое, действительно ли Медведьев был убит перед самым взрывом Белгородскими агентами, когда охрана моста разбежалась неизвестно куда. так предполагают некоторые. Второе сбежал ли сам Медведев, не захотев взорвать мост, или третье может быть, Медведев сделал всё от него зависящее для взрыва моста, но мост не взорвался по неисправности проводов и порче минёрвки, может быть, от артиллерийского огня противника, обстреливавшего мост, а может быть, и до огня. Причём Медведев быть может был убит подоспевшим потом неприятелем. Далее, реввоенсовета штабармии не постарались точно и определённо возложить ответственность за порчу неэвакуированного имущества на какой-либо орган или определённое лицо. Более того, у названных учреждений не оказалось формального письменного приказания об обязанности взрыва или порчи оставленных сооружений и имущества. Этим и объясняется порча, сжигание большей частью малоценного имущества в порядке частной инициативы, например, вагонов при оставлении нетронутым весьма важного имущества, мануфактуры, обмундирования и прочего, причём некоторые должностные лица в интересах предотвращения паники не позволяли сжигать и взрывать неэвакуированные. Эти лица не разыскиваны. Картина общего развала и дезорганизации армии и тыла, бескхозяйственности и безответственности армейских, партийных и советских учреждений дополняется неслыханным, почти повальным переходом целого ряда ответственных работников на сторону неприятеля. Руководитель оборонительных сооружений, инженер Банин и все его сотрудники, путейский инженер Адриановский и весь штат специалистов округа путей сообщения Заведующий отделом военных сообщений Сухорский и его сотрудники, заведующий мобилизационным отделом Окрвоенкома Сярат Абукин и его сотрудники, командир караульного батальона Уфимцев и начальник артиллерийской бригады Валюжинич, начальник отдела особых формирований Эскин и командир инженерного батальона со своим помощником, коменданты станции Пермь-1 и Пермь-2, весь учётный отдел управления снабжением армии и половина членов центра коллегии Все они и многие другие остались в Перми, перебежав на сторону противника. Всё это не могло не усилить общей паники, охватившей не только отходившие части, но и образованный накануне падения Перми революционный комитет, не сумевший поддержать в городе революционный порядок, а также губвойнкоммессариат, потерявший связь между частями города, результатом чего явились: невыводы из Перми двух рот караульного батальона, вырезанных потом белыми, и потеря батальона лыжников, тоже вырезанных белыми. Искусно организованная агентами белых в разных частях города провокаторская стрельба 23-24 декабря дополняла и усугубляла общую панику. Третья армия и резервы Усталость третьей армии, непрерывные бессменные шестимесячные бои и отсутствие сколько-нибудь надёжных резервов послужили непосредственной причиной поражения. Растянутая тонкой ниточкой на расстоянии 400 верст и подверженная обходу с севера, что ещё больше заставляло её вытягиваться дальше на север, третья армия представляла для противника самый удобный объект для прорыва в любом месте. обо всём этом, как и об отсутствии резервов, известно было рев Военсоветом Восточного фронта и республики ещё в сентябре месяца. Смотрите в приложении телеграммы ответственных лиц 3-й армии с требованием смен резервов с заявлением об усталости частей 3-й армии и прочее. Но военцентр либо не посылал резервов, либо посылал негодную мелочь. В начале декабря после потери Кушвы особенно учащаются требования смен и ссылки на усталость армии. 6 декабря Лашевич, командуар, обращается к Востфронту с требованием резервов, ссылаясь на безнадёжность положения, но Смилг Востфронт отвечает, что, к сожалению, подкреплений не будет. 11 декабря Трифонов, член реввен совета 3-й армии, заявляет Смилге Востфронт по прямому проводу, Весьма вероятно, что мы в ближайшие дни вынуждены будем оставить Перми достаточно двух-трёх крепких полков. Попытайтесь вытянуть из Вятки или из ближайшего пункта. Ответ Смилги, Востфронт. Подкреплений не будет, главком отказал помогать. Смотрите приложение. В период с августа по декабрь прибыло на пополнение 3-й армии по нарядам из центра всего 13.153 человека. с ними 3388 штыков, 134 пулемёта, 22 орудия, 977 лошадей. Из них первый Кронштадтский морской полк, 1248 человек, сдался в плен. 11-й отдельный батальон морской пехоты 834 человека разбежался. Пятая полевая батарея Кронштадтской крепости арестована за зверское убийство командира. финны и эстонцы 1214 человек, отозваны обратно на запад. Что касается обещанных центром нарядов на 22 роты, их просто не выполнил центр. Обещанная же центром 3-я бригада 7-й дивизии, 3 полка, прибыла в Глазов лишь в первых числах января, уже после падения Перми. Причём первое же знакомство с бригадой показало, что она не имеет ничего общего с Красной армией: явно контрреволюционные настроения, озлобленность против советской власти, наличие внутри бригады сплочённой группы кулацких элементов, угрозы сдать в ятку и прочее. Кроме того, бригада в боевом отношении не подготовлена, не умеет стрелять обосунею литней. Командиры не знают своих полков. Политическая работа мизерная. только после трёх-четырёхнедельной чистки и тщательной фильтровки бригады, усиленного влития в неё коммунистов в качестве рядовых красноармейцев и интенсивнейшей политической работы удалось её превратить к концу января в способную боевую единицу. Из трёх полков, составляющих бригаду, один отправлен на фронт 20 января, другой может быть отправлен не ранее 30 января, третий не ранее 10 февраля. А тех же недочётов в системе нашего формирования свидетельствует история с 10м кавалерийским полком и с 10м же инженерным полком, стоявшим в Очерском заводе. Оба полка сформированы уральскими окорвенками с сериатом, и ску их первый ударил нашим частям в тыл, а второй пытался сделать то же, но безуспешно ввиду принятых предупредительных мер. Недочёты в системе формирования объясняются следующим обстоятельством: До конца мая формирование Красной армии под ведением Всероссийской коллегии формирования по принципу добровольчества происходило на основе привлечения в армию рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда. Смотрите удостоверительную карточку и личную карточку, составленные Всероссийской коллегией формирования. Возможно, что этим, между прочим, и объясняется стойкость формирования добровольческого периода. С конца мая, после расформирования Всероссийской коллегии и передачи дела о формировании Всероссийскому главному штабу, картина изменилась к худшему. Всероглав штаб целиком перенял систему формирования периода царизма, привлекая к красноармейской службе всех мобилизованных без различие имущественного положения, причём пункты об имущественном положении мобилизованных, имеющиеся в личной карточке Всероссийской коллегии формирования, оказались исключёнными из личной и учётной карточки, составленной Всероглав штабом. Смотрите личную и учётную карточку Всероглав штаба. Правда, 12 июня 1918 года последовал первый декрет совнаркома о мобилизации рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда, но он не получил очевидного отражения ни в практике Всероглавштаба, ни в его распоряжениях, ни в личной и учётной карточке. Этим главным образом и объясняется, что в результате работ наших формировочных учреждений получилась не столько красная, сколько народная армия. только в середине января, когда комиссия совета обороны, прижав к стене уральский окру военкомсыриат, потребовала от него все материалы и распоряжения главштаба о способах формирования, только после этого удосужился всераглавштаб серьёзно подумать о системе формирования, дав всем окру военкомсыриатам телеграфное распоряжение. заполнить четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый пункты личной и учётной карточки данными о партийной принадлежности, эксплуатирует ли призванный на службу чужой труд, проходил ли курс всеобщего обучения это телеграфное распоряжение глав штаба подано 18 января 1919 года Смотрите приложение. Это после того, как 11 дивизий, считались сформированными ещё к 1 декабря, а часть из них, уже отправленная на фронт, проявила все признаки Белогвардейского формирования. Дефекты в системе формирования усугублялись поразительной небрежностью окрованенками сыриатов в деле ухода за формируемыми частями. Скверное питание, скверное обмундирование, отсутствие бани и прочее. Смотрите показания следственной партийной комиссии Вятского комитета. и совершенно огульным привлечением непроверенных офицеров-командиры, нередко переманивавших части на сторону неприятеля. Наконец, главштаб не принял мер к тому, чтобы мобилизованные в одном месте переводились для формирования в другое место, в другой округ, что значительно подорвало бы массовое дезертирство. Мы уже не говорим об отсутствии сколько-нибудь удовлетворительно поставленной политической работы в частях. Слабость, неприспособленность к работе всероссийского бюро комиссаров Вполне понятно, что такие полубелогвардейские резервы, поскольку они присылались с центром по дороге, обычная половина из них разбегалась, не могли оказать существенной поддержки третьей армии. Между тем, усталость и истрёпанность частей третьей армии при отступлении доходили до того, что солдаты целыми группами ложились на снег и просили комиссаров пристрелить их, не в силах стоять на ногах. Тем более не можем ходить, устали. Кончайте с нами, товарищи. Смотрите показания дивизионного комиссара Мрачковского. Выводы. Нужно покончить с войной без резервов. Необходимо ввести в практику систему постоянных резервов, без куих немыслимы ни сохранение наличных позиций, ни развитие успехов. Без этого катастрофа неминуема. но резервы могут пойти впрок лишь в том случае, если старая система мобилизации и формирования, усвоенная главным штабом, будет изменена в корне, а состав самого главного штаба будет обновлён. Необходимо прежде всего строго делить мобилизованных на имущещих, ненадёжные и малоимущих, единственно пригодные для красноармейской службы. Необходимо, во-вторых, мобилизованных в одном месте отправлять для формирования в другое место, причём отправка на фронт должна происходить по правилу, чем дальше от родной губернии, тем лучше. Отказ от территориального принципа. Необходимо, в-третьих, отказаться от формирования больших, громоздких единиц, дивизий, непригодных для условий гражданской войны, объявив предельной боевой единицей бригаду. Необходимо в четвёртых установить строгий непрерывный контроль над окрвоин комиссариатами, предварительно обновив их состав, вызывающими среди красноармейцев возмущение, в лучшем случае массовое дезертирство, своим преступно небрежным отношением к делу расквартирования, довольствования, обмундирования формируемых частей. Необходимо наконец обновить состав всероссийского бюро комиссаров, снабжающего воинские части мальчишками-комиссарами, совершенно неспособными к постановке сколько-нибудь удовлетворительной политической работы. Несоблюдение этих условий приводит к тому, что наши формировочные учреждения поставляют на фронт не столько красную, сколько народную армию, причём слово комиссар превратилось в ругательную кличку. В частности, для сохранения боеспособности третьей армии абсолютно необходимо немедленно снабдить её резервами в количестве, по крайней мере, трёх надёжных полков. Порядок управления армией и директивы центра. Реввоенсовет третьей армии состоит из двух членов. Один из коих, Лошевич, командует, что касается другого, Трифонов, так и не удалось выяснить ни функций, ни роли последнего. Он не наблюдает за снабжением, не наблюдает за органами политического воспитания армии и вообще как будто ничего не делает. Фактически никакого рев-вен совета не существует. Штаб армии оторван от своего боевого участка. Нет у него специальных представителей в дивизиях и бригадах, информирующих его и наблюдающих за точным исполнением приказов командарма ночдивами и ночбригами. Штарм довольствуется официальными донесениями, часто неточными ночдивов и ночбригов. Штарм целиком в руках последних. Ночдивы и ночбриги чувствуют себя феодальными князьями. Отсюда оторванность штарма от своего боевого участка. Штарм ничего не знает о действительном положении на участке, об отсутствии централизации внутри армии. Вечные вопли штарма о слабости в пунктах стыка между боевыми единицами армии. Централизация отсутствует не только внутри армии, но и между армиями на фронте, восточном. это факт, что в период от 10 до конца ноября, когда третья армия обливалась кровью в неравной борьбе с противником, вторая армия, смежная с третьей, топталась на месте целых 2 недели. Между тем ясно, что если бы вторая армия, освободившаяся отжевского-воткинской операции ещё 10 ноября, двинулась вперёд, а она могла свободно двинуться, ибо против неё не было тогда или почти не было противника, противник не смог бы даже начать серьёзную операцию против Перми при угрозе тылу противника со стороны второй армии. Третья армия была бы выручена Расследование показало, что отсутствие координации между 2-й и 3-й армиями вызвано оторванностью юри в ВН Совет Республики от фронта и необдуманностью директив Гловкома. Опрошенный нами конвент Каменев сообщил по этому поводу. Ещё до взятия Ежевска и Воткинска в начале ноября, не позднее 10-го числа, была получена директива, что 2-я армия после взятия этих пунктов предназначена для переброски на другой фронт без указания, куда именно. После такой директивы армию нельзя было в достаточной мере использовать, нельзя было ввести её в соприкосновение с врагом, иначе не было бы возможности потом вывести её из боя. Положение же было тяжёлое. Армия ограничивалась очисткой местности от Белогородских банд. Потребовались хлопоты Штернберга и Сокольникива и поездка их в Серпухов, чтобы директива была отменена. Но на это ушло дней 10. Таким образом, армия потеряла 10 дней, она вынуждена была топтаться на одном месте. Затем внезапный вызов Шорина командуарма II в Серпухов, парализовавший вторую армию, связанную с личностью Шорина, заставил армию топтаться на месте ещё дней 5. В Серпухове Шорина принял Костяев, спросил Генштаблеум и, узнав, что нет, отпустил, заявив, что хотели его назначить помощником командующего Южного фронта, но раздумали. Смотрите сообщение комфронта Восточного. Следует вообще отметить непозволительное легкомыслие в деле дачи директив со стороны Гловкома. По сообщению 26 декабря члена Рев ВН Совета Востфронта Гусева, недавно Востфронт за 5 дней получил три телеграммы. Первое главное направление Оренбург, второе главное направление Екатеринбург, третье на помощь третьей армии. Смотрите письмо Гусева в ЦК РКП. принимая во внимание, что исполнение каждой новой директивы требует известного периода времени, не трудно понять, до чего несерьёзно было отношение Реввоенсовета Республики и Гловкома к своим же собственным директивам. Следует отметить, что третий член Реввоенсовета Восточного фронта Смилга целиком присоединился к заявлениям двух остальных членов того же Реввоенсовета Каменева и Гусева. Смотрите показания Смилги от 5 января. Выводы Армия не может обойтись без крепкого реввоенсовета. Реввоенсовет армии должен быть составлен по крайней мере из трёх членов, из коих один наблюдает за органами снабжения армии, другой за органами политического воспитания армии, третий командует. Только таким образом можно обеспечить правильное функционирование армии. Штаб армии не должен ограничиваться официальными донесениями, нередко неправильными, надживов и наджбригов. Он должен иметь своих представителей, агентов, регулярно информирующих штаб оrm и зорко следящих за точным исполнением приказов командуарма. Только таким образом можно обеспечить связь штаба с армией, ликвидировать фактическую автономию дивизий и бригад и наладить действительную централизацию армии. Армия не может действовать как самодавлеющая, вполне автономная единица. В своих действиях она всецело зависит от смежных с ней армий и прежде всего от директив Реввоенсовета республики. Самая боеспособная армия при прочих равных условиях может потерпеть крах при неправильности директив центра и отсутствии действительного контакта со смежными армиями. Необходимо установить на фронтах, прежде всего на Восточном фронте, режим строгой централизации действий отдельных армий вокруг осуществления определённой, серьёзно обдуманной стратегической директивы. произвол или необдуманность в деле определения директив без серьёзного учёта всех данных и вытекающая отсюда быстрая смена директив, а также неопределённость самих директив, как это допускает РВН Совет Республики, исключает возможность руководства армиями, ведёт к растрате сил и времени, дезорганизует фронт. Необходимо преобразовать РВН Совет Республики в узкую, тесно связанную с фронтами группу, скажем, из 5 лиц. Из них двое специалистов, третий наблюдает за центральным управлением снабжения, четвёртый за главным штабом, пятый за всероссийским бюро комиссаров, достаточно опытных для того, чтобы не допустить произвола и легкомыслия в деле управления армиями. Необеспеченность тыла и работа партийно-советских учреждений В результате расследования приходится констатировать полный развал тыла 3-й армии. Армии приходилось воевать на два фронта: с противником, которого она всё же видела и знала, и с неуловимым населением в тылу, которое под руководством Белогвардейских агентов взрывало железную дорогу, чинило всякие препятствия, причём приходилось охранять железную дорогу специальным броневым поездом в тылу армии. Все партийные и советские учреждения единогласно констатируют сплошную контрреволюционность населения Пермской и Вятской губерний. Облком и облсовет, также и пермский и губсполком и губком уверяют, что сёла в этом районе сплошь кулацкие. на наше замечание о том, что сплошку ладских сёл не бывает, что существование кулаков без эксплуатируемых немыслимо, ибо должны же кого-либо эксплуатировать кулаки, упомянутые учреждения разводили руками, отказывались дать какое-нибудь другое объяснение. Дальнейшее более глубокое расследование показало, что в совдепах сидят ненадёжные люди, комбеды в руках кулаков, партийные организации слабы, ненадёжны, оторваны от центра, партийная работа заброшена. Причём местные работники общей слабость партийно-советских учреждений стараются компенсировать усиленные работы чрезвычайных комиссий, ставших на общем фоне развала партийно-советской работы единственными представителями советской власти в провинции. только убожеством работы советских и партийных организаций, лишённых минимального руководства со стороны ЦИК или Наркомвнутдел и ЦК партии, можно объяснить тот поразительный факт, что революционный декрет о чрезвычайном налоге, призванный вбить клин в деревне и поднять бедноту за советскую власть, этот декрет превратился в опаснейшее оружие в руках кулаков для сплочения деревни против советской власти. Обычно по инициативе кулаков, сидящих в комбедах, раскладка налогов происходила по душам, а не по имущественному признаку, что ослабляло бедность и облегчало агитацию кулаков против налогов и советской власти. Примечание: Декрет ВЦИК о единовременном чрезвычайном налоге на имущество группы городского и сельского населения был опубликован 2 ноября 1918 года. В декрете предписывалось освободить от чрезвычайного налога бедноту, умеренно обложить среднее крестьянство и всю тяжесть налога возложить на кулаков. Между тем, все без исключения работники подтверждают, что недоразумение с чрезвычайным налогом послужили одной из главных причин, если не единственной главной причиной контрреволюционизирования деревни. Никакого руководства очередной работы советских организаций со стороны Наркомвнуддел или ЦИК не наблюдается. Характерно, что перевыборы комбедов по Пермской и Вятской губерниям к 26 января ещё не были начаты. Никакого руководства очередной работы партийных организаций со стороны ЦК не наблюдается. За всё время пребывания на фронте нам удалось раздобыть лишь один документ ЦК партии за подписью секретаря по фамилии Новгородцевой о переводе товарища Карабовкина из Перми в Пензу. Это распоряжение не было исполнено ввиду его явной нецелесообразности. Все эти обстоятельства повели к тому, что партийные и советские учреждения, решились офоры в деревне, потеряли связь с беднотой и стали налегать на чрезвычайную комиссию, на репрессии, от которых воет деревня. Сами же чрезвычайные комиссии, поскольку их работа не дополнялась параллельной положительной агитационно-строительной работой партийных и советских учреждений, попали в совершенно исключительное изолированное положение во вред престижу советской власти. Умело поставленная партийно-советская печать могла бы своевременно обнаружить язвы наших учреждений, но пермская и вятская партийно-советская печать не отличается неумелой постановкой работы, непониманием очередных задач советской власти. Ничего, кроме пустых фраз о мировой социальной революции, не найдёте в ней. Конкретные задачи советской власти в деревне: перевыборы волостных совдевов, вопрос о чрезвычайном налоге, цели войны с Колчаком и прочими белогвардейцами. Все эти неизменные темы города обходятся печатью. Чего стоит, например, тот факт, что из 4766 работников и сотрудников советских учреждений города Вятки 4467 человек занимали те же места при царизме в губернской земской управе, то есть, попросту говоря, старые царские земские учреждения были просто переименованы в советские. Не забудьте, что эти советские работники держат в руках весь наш коживенный район Вятской губернии. Это поразительное явление было обнаружено нашей анкетой в середине января. Знали ли об этом явлении облком и облсовет, местная печать и местные партийные работники? Конечно, нет. Знали об этом ЦК партии, ЦК, нарком внуддел? Конечно, нет. Но как можно руководить из центра, не имея представления об основных язвах не только провинции вообще, но и наших советских учреждений в провинции? Выводы Больное место наших армий непрочность тыла, объясняемая главным образом заброшенностью партийной работы, неумением совдепов притворить в жизнь директивы центра исключительном, почти изолированным положением местных чрезвычайных комиссий. Для укрепления тыла необходимо: первое установить строгую регулярную отчётность местных партийных организаций перед ЦК. регулярно снабжать местные партийные организации циркулярными письмами от ЦК, организовать при ЦО отдел печати для руководства провинциальной партийной печатью, создать школу партийных работников, главным образом из рабочих, и организовать правильное распределение работников. Всё это возложить на секретариат ЦК партии, выделив его из состава ЦК. второе строго разграничить сферу компетенций ЦК и наркомвнуддела в деле руководства текущей работой совдепов слить в очека с наркомвнудделом По вопросу о слиянии Вычека с Наркомвнудделом у товарища Дзержинского особое мнение: возложить на Наркомвнуддел обязанности следить за правильным и своевременным исполнением совдепов медикретов и распоряжений центральной власти, обязать губернские совдепы регулярно отчитываться перед Наркомвнудделом, обязать Наркомвнуддел регулярно снабжать совдепы необходимыми указаниями, организовать приизвестиях в ЦК отдел печати для руководства провинциальной советской печатью. примечание известия в циг ежедневная газета начала выходить с 28 февраля 1917 года под названием Известие Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. После первого всероссийского съезда советов газета стала органом ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и с 1 августа 1917 года выходила под названием Известие Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. С 27 октября 1917 года после II Всероссийского съезда Советов газета становится официальным органом советской власти. С 12 марта 1918 года выходит в Москве под названием Известие Всероссийского Центрального исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов. с 22 июня 1918 года известие орган ЦИК и Московского совета, а позднее орган ЦК СССР и ВЦИК. Третье. Организовать при Совете обороны контрольно-ревизионную комиссию для расследования недостатков механизма народных комиссариатов и соответствующих отделов на местах как в тылу, так и на фронте. Органы снабжения и эвакуации. Основная болезнь в деле снабжения невероятное чересполосица органов снабжения и отсутствие координации между ними. Армия и население Перми снабжались предметами продовольствия, Уралоснабжением, Губснабжением, Горснабжением, Уснабжением и управлением снабжения 3-й армии. при этом снабжение хромало на обе ноги ибо армия 29-я дивизия голодала а население перми и рабочие мотавилихи жили впроголодь из-за систематического уменьшения хлебного пайка с доведением до голодного 1/4 фунта Запутанность дела снабжения армии, объясняемая несогласованностью указанных органов снабжения, усугубляется тем, что Наркомпрод не считает из потери Пермской губернии и до сих пор не переводит своих нарядов для 3-й армии из Пермской и других отдалённых губерний на Вятскую. Следует также отметить, что Наркампрот не приступил ещё к подвозу хлеба к пристаням, а главот к ремонту пароходов, что несомненно грозит большими осложнениями в деле снабжения в будущем. Снабжение армии предметами вооружения ещё больше страдает через полосицы органов и канцелярской волокитой. Центральное управление снабжения, Главное артиллерийское управление, чрезвычайная комиссия снабжения, артиллерийское снабжение 3-й армии то и дело перепутываются между собой, тормозя и убивая живое дело снабжения. Для характеристики считаем не лишним привести выдержки из телеграммы командуарма 3-му кон фронту к опятроцкому от 17 декабря 1918 года перед падением Перми. Телеграмма № 3249 Начснабвостфронта сообщил, что Ярославскому округу дан наряд на 6000 японских винтовок, причём, как значится из телеграммы Начштаб Военсовет Республики Костяева № 493, Гловком утвердил этот наряд. Штабом 3-й армии месяц тому назад был командирован за указанными винтовками приёмщик Прибыв в Ярославское окружное артиллерийское управление, приёмщик телеграфировал, что там о наряде ничего неизвестно, так как не было наряда главного артиллерийского управления. Приёмщик отправился в Москву в ГАУ и оттуда телеграфировал, что винтовки без разрешения главкома не выдаются. Вчера получена телеграмма от приёмщика, что в отпуске винтовок ГАУ категорически отказала, и он прибыл обратно. Телеграммой за номером 208 начальник набрев Вэнсовит телеграфировал, что отданы распоряжения об отправке для армии 6000 винтовок из второй армии, а телеграммой за номером 1560 командуар во второй телеграфировал о срочной высылке приёмщика в Ужевск за получением этих винтовок. Приёмщик был послан, но в Ужевске ему винтовок не дали, ссылаясь на то, что не дано распоряжение. Телеграммой номер 6542 командарам второй и телеграммой номер 6541 начеснав Восточного фронта просили издать распоряжение Изжевскому заводу об отпуске вышеупомянутых винтовок. До 16 числа распоряжение об отпуске винтовок на завод не дано, и по имеющимся сведениям от приёмщика все винтовки из Изжевска в понедельник должны быть отправлены в центр. Таким образом, армия лишилась винтовок по обоим нарядам в числе 10000 штук. Положение армии известно. Пополнений нельзя дать на фронт без винтовок, а без пополнений фронт тает и даёт известный вам результат. Наряд на винтовки Ярославскому о карту дан с согласия глвкома. Почему командование 3-й армии официально обвиняет в саботаже Гау и настаивает на расследовании этого дела? Содержание этой телеграммы целиком подтверждает конфронт Каменев. Смотрите сообщение конфронта. Такая же путаница и черезполосица органов царила в области эвакуации. Начальник округа путей сообщения проявил полную неспособность обуздать искусно организованный саботаж железнодорожников. Частые крушения, заторы, загадочное исчезновение нужных для армии грузов падали как снег на голову округа в самые трудные минуты эвакуации, причём округ не предпринимал или не умел предпринять серьёзных мер для предотвращения зла. Центра коллегия работала, то есть вела прения, но никаких, ровно никаких мер не принимала для планомерной эвакуации грузов. Начальник военных сообщений 3-й армии, он же начальник эвакуации, не принял ровно никаких мер для вывоза наиболее ценных грузов: механизмы и части мотовилинского завода и прочее. Возилась всякая рухлядь. Впутались в дело эвакуации все без исключения организации, ввиду чего сам процесс эвакуации превратился в хаос, неразбериху. Выводы для улучшения дело снабжения армии необходимо Первое уничтожить через полосыцу центральных органов снабжения армии, ЦУС, чрезвычайная комиссия снабжения, ГАУ, из коих каждый распоряжается по-своему, с ведеей к одному, со строжайшей ответственностью за срочное выполнение нарядов. Второе обязать отдел снабжения армии держать при дивизиях неприкосновенные двухнедельные запасы продовольствия. третья. Обязать Наркомпрод перевести наряды для армий в ближайшие кармем губернии, в частности, перевести наряды для 3-й армии в срочном порядке на Вятскую губернию. Четвёртая. Обязать Наркомпрод немедленно приступить к подвозу хлеба к пристаням, оглавот к ремонту пароходов. Для упорядочения дела эвакуации необходимо. Первое упразнить местные центры коллеги. Второе. Создать при Высшем совете народного хозяйства единый орган эвакуации с правом распределения эвакуированного имущества. Третье. Обязать этот орган в случае необходимости посылать в тот или иной район для эвакуации специальных агентов с обязательным привлечением представителей военного ведомства и округа путей сообщения данного района. Четвёртое. назначить в соответствующие округа путей сообщения, прежде всего в Уральский округ ввиду неудовлетворительности его состава ответственных агентов наркомпути, способных подчинить себе железнодорожных специалистов и сломить саботаж железнодорожных служащих. Пятое. Обязать наркомпуть немедленно приступить к переводу паровозов и вагонов из районов, изобилующих последними, в районы хлебные, а также к ремонту больных паровозов. потери материальной части и людей в целом. Восстановить исчерпывающую картину потерь не представляется возможным ввиду пропажи ряда документов и перехода целого ряда причастных к делу советских работников и специалистов на сторону неприятеля. По имеющимся данным, мы потеряли 419.000 кубических сажендров и 2.383.000 пудов угля, антрацита, торфа, руды и прочего сырья 66.800.000 пудов. Главных материалов и изделий: чугун литой, алюминий, олово, цинк и прочее 5.000.000 пудов. Слитков, болванок и заготовок мартеновских, бессемеровских 6.000.000 пудов. железа и стали, сортовое, кровельное, проволока, рельсы и прочее 8 млн пудов, соли поваренной 4 млн пудов, соды каустической, кальцинированной 255 тыс. пудов, нефти и керосина 900 тыс. пудов. медикаментов на 5 млн рублей. Материальные склады мотавильхинского завода и пермских железнодорожных мастерских, осевой парк путей сообщения с большими запасами американских осей. Склады районного управления водного транспорта с ватой, мануфактурой Алянавтом с гвоздями, телегами и прочее. 65 вагонов в коже, 150 вагонов продовольствия отдела снабжения армии, 297 паровозов, из них больных 86, более 3000 вагонов, около 20000 убитых, взятых в плен и без вести пропавших воинов, 10 вагонов с ранеными воинами, 37 орудий, 250 пулемётов, более 20000 винтовок, более 10 миллионов патронов, более 10000 снарядов. Мы не считаем всей сети потерянной железной дороги, ценных сооружений и прочее. Меры, принятые для укрепления фронта. К 15 января послано на фронт 1200 надёжных штыков и сабель. Через день два эскадрона кавалерии. 20 отправлен 62-й полк третьей бригады, предварительно профильтрован тщательно. Эти части дали возможность приостановить наступление противника, переломили настроение третьей армии и открыли наше наступление на Пермь, пока что успешное. 30 января отправляется на фронт после месячной чистки 63-й полк той же бригады. 61-й полк может быть отправлен не ранее 10 февраля. Нужна особо тщательная чистка. Ввиду слабости крайнего левого фланга, открытого для обхода со стороны противника, батальон лыжников в Вятке пополнен добровольцами, всего 1000 бойцов, снабжён скорострельными пушками и отправлен из Вятки 28 января в сторону Чердыни на соединение с крайним левым флангом 3-й армии. Необходимо отправить из России на поддержку третьей армии ещё три надёжных полка для того, чтобы действительно упрочить положение армии и дать ей возможность развить успехи. В тылу армии происходит серьёзная чистка советских и партийных учреждений. В ветке и в уездных городах организованы революционные комитеты. Начато и продолжается насаждение крепких революционных организаций в деревне. Перестраивается на новый лад вся партийная и советская работа. очищен и преобразован в военный контроль. Очищенная и пополнена новыми партийными работниками губернская чрезвычайная комиссия. Налажена разгрузка Вяземского узла. Необходимо присылка опытных партийных работников и длительная социалистическая работа для того, чтобы основательно укрепить тыл 3-й армии. Заканчивая свой отчёт Комиссия считает нужным ещё раз подчеркнуть безусловную необходимость организации при Советах обороны контрольно-ревизионной комиссии для расследования так называемых недостатков механизма народных комиссариатов и их отделов на местах в тылу и на фронте. Для исправления недочётов в работе в центре и на местах советская власть обычно пользуется методом подтягивания и привлечения к ответственности провинившихся работников. Признавая этот метод абсолютно необходимым и вполне целесообразным, комиссия считает его однако недостаточным. Недочёты в работе объясняются не только расхлябанностью, небрежностью, отсутствием чувства ответственности у одной части работников, но и неопытностью другой части работников. Комиссия нашла на местах целый ряд абсолютно честных, неутомимых, преданных работников, допустивших однако ряд промахов в своей работе благодаря своей недостаточной опытности. Если бы советская власть имела специальный аппарат, накапляющий опыт строительства социалистического государства и отдающий его опыт уже родившимся молодым, горящим желанием помочь пролетариату работникам строительства социалистической России, пошло бы много быстрее и безболезненнее. Таким аппаратом должна быть упомянутая Выше контрольно-ревизионная комиссия при Совете обороны. Деятельность такой комиссии могла бы дополнять работу центра по подтягиванию работников. Комиссия Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский. 31 января 1919 года, Москва. Впервы напечатано в газете Правда, 16-й номер, 16 января 1935 года.